Конечно, у нее с хозяином не раз возникали тренья. Хозяин перепробовал все, от северной нимфы и до обозревательницы, ведущей колонку домашних советов в кроникл. И хотя все было не в характере Сэдди, в конце концов они как-то притерлись, достигли своеобразного равновесия. «Черт с ним!» — сказала мне как-то Сэдди. «Скобелем пусть побегает!» Все равно ко мне вернется, он знает, что без меня ему не обойтись. И угрюма добавила, пусть лучше и не пробует, но при всей своей ярости, при всех издевках, проклятиях и даже взрывах отчаяния, при всех словесных порках, которым она подвергала хозяина, а язык у нее был, как плетка о семи хвостах, при всем том она, казалось, получала какое-то... Извращенное удовольствие, наблюдая за ходом нового, наперед известного во всех подробностях романа, и дожидаясь, когда сучки дадут пинка, и хозяин явится к ней медлительно, уверенно, с терпеливой улыбкой на губах, чтобы получить очередную головомойку. Она и сама, наверное, перестала верить в пользу головомоек и даже перестала думать, что говорит. Сочные эпитеты давно потеряли аромат, а в монологах появилось что-то скрипучее, механическое, как у патефона, где игла застряла в бороздке, или у стасковавшегося по курятинке проповедника, который рысью пробирается по буеракам, ортодоксии. Слова были те же, но душу в них не вкладывали. Однако в то прекрасное майское утро все было по-другому. Как будто вернулись прежние времена, грудь ее бурно вздымалась, а стрелка манометра ушла далеко за красную черту, потом сработал предохранительный клапан. Он опять, — зашумела она, — опять за свое, клянусь Богом. «Что опять?» — спросил я, хотя прекрасно знал, — «что опять? Новая сучка». «Двуличная сволочь!» — сказала она. Я откинулся в кресле и посмотрел на нее. На лицо ее падал яркий, безжалостный утренний свет, но глаза были великолепны. «Сволочь! Двуличная!» — повторила она. «Сэдди!» — запротестовал я, наблюдая ее в перекрестии своих башмаков на столе. «Мы ведь уже проходили эту арифметику». Вы не имеете права упрекать его в двуличии, а двуличий может говорить Люси. Называйте его проделки столичными или неприличными, какими угодно, только не двуличными. Говоря это, я следил за ее глазами, нельзя ли ее еще немного раззадорить Оказалось, можно, потому что она сказала «вы, вы», но дальше у нее не хватило слов». «Кто я?» — спросил я с обиды. «Вы, вы ваши благородные друзья, что не понимают? Что не знают о жизни? Нужно вам было их впутывать». «Это вы о чем?» «Может, я неблагородная, может, я выросла в лачуге, но если бы не я, он не был бы сейчас губернатором, и он это знает, и зря она радуется, потому что, будь она хоть трижды благородная, я ей покажу» она у меня своих не узнает до да чем бы вы? вы знаете о чем отрезала она и перегнулась ко мне через крышку стола грозя пальцем вы сидите тут с улыбочкой и корчите из себя благородного да если бы вы были мужчиной вы пошли бы и излупили его до полусмерти я думала она ваша а может он и вас Захмутал, как этого доктора. Она придвинулась ко мне еще ближе. «Может, он вас сделает директором больницы?» «Директором чего он вас сделает?» Под потоком слов, под разгневанным перстом и горящим взглядом я согнулся в пояснице, сбросил ноги на пол, встал перед ней, и кровь застучала у меня в висках, а перед глазами поплыли красные точки, как бывает, когда ты резко поднимешься, а слова все сыпались и сыпались, пока не закончились вопросом. Вы хотите...